На сорок седьмой муравейник. Толпы ортодоксальных евреев в своих забавных одеждах и шляпах с озабоченным видом снуют в разные стороны. Один из них молодой, стоит на тротуаре с пачкой каких-то прокламаций, протягивает мне одну со словами «Вы, еврей?". Качаю головой. Нет, не еврей я, русский. Не берут евреев в мое ведомство, не доверяют им почему-то. Зато знаю многих странных, на мой взгляд, людей, которые, не имея к евреям никакого отношения, почему-то настойчиво пытаются всем доказать, что они-то как раз самые, что ни на есть, чистые евреи. Зачем? Евреям теперь быть модно. Все российские олигархи — евреи. Ну, или почти все. Да и вообще евреи — успешный народ, не пьют, и всегда при деньгах. Ну, молодцы одним словом. Из всего веселого еврейского многообразия меня интересовал один единственный, ничем не примечательный человек с грустным лицом. Мы были знакомы, и помимо этого знакомства у меня про запас была половинка пароля, так что ошибиться было невозможно. Вся загвоздка в том, что третий день я не мог найти Семёна на его обычном месте, и сказать условную фразу было некому. Пройдя через Центральный парк от 91. Я вышел через главные ворота, по Бродвею дошел до Тайм-сквер и уже с нее свернул на сорок седьмую. За три дня я выучил этот маршрут и запомнил его маячки. Вот алкогольный магазинчик, а это подземный гараж. Далее бюджетный отель с запыленной вывеской, кровать и завтрак, ресторан Японика и, наконец, угол шестой и сорок седьмой Вест. Именно он мне И нужен. В витрине, где тысячи бриллиантовых звезд брызгали лучами сквозь пуленепробиваемое непробиваемое стекло и освещали лица прохожих, отбрасывая на них оттенок мечты, я увидел знакомый профиль человека, который разглядывал что-то, смотря поверх очков. Темя его покрывала черная велюровая кипа, укрепленная с помощью какой-то хитрой штуки, в просторечии именуемой «невидимка». Такие невидимки еще носят девочки-школьницы. А вот очки Семен Кистенбаум носил для понта. Зрение у него было отменным. Даже ювелирная профессия так и не смогла заставить его глаза хоть немного ослепнуть. Семен всегда глядел поверх очков. Он говорил, что так у него получается взгляд профессора математики. Или врача с большой практикой. От чего то он стеснялся своего... Ремесла. Бог мне судья, говорил Семён на забавном одесском диалекте. Но в моем деле лучше быть немножечко нетемким я есть на самом деле. И даже эта короткая фраза была не менее двулична, чем сам Кистенбаум. Иногда я начинал думать, сколько же на самом деле масс хранит он в своем шкафу жизненного опыта и смекалки, и всегда сбивался, дойдя до второго десятка. Пусть я и научился просчитывать его лучше остальных, все равно рояль в кустах присутствовал постоянно. Мы договаривались встретиться в понедельник, а сегодня уже среда. Среда была резервным днем, и если бы сегодня я не увидел среди всех сокровищ витрины магазина самого главного сокровища, головы Кистенбаума, то пришлось бы возвращаться в Москву. При этом раскладе Москва для меня означала все самое плохое, что может произойти с человеком, который не оправдал надежд высшего руководства страны. Тот, кто знает столько, сколько знаю я, обычно исчезает в могиле с чужим именем на надгробной плите, и это еще в лучшем случае». Как вариант, паровозная топка имени товарища Сергея Лазо. Кто-то мне божился, что она существует на самом деле. Конечно, он ждал меня и нервничал. К чести Семена скажу, что нервозность у него выражалась лишь тем, что очки сползли несколько ниже, чем обычно, на самый кончик длинного носа. И Кистенбаум, перестав играть в близорукость, Цепко рассматривал мир вокруг себя. И все же я увидел его раньше, чем он меня. Семён сидел за прилавком и припирался с каким-то скандальным канадцем. В том, что это именно канадец, да ещё и франко говорящий, особых сомнений не возникало. Чистый английский с фирменным квебекским глассэ. Кто однажды услышал? При условии отсутствия слона, отдавившего ухо, тот запомнит навсегда. В моей жизни всего хватало, но вот слон так ни разу и не встретился. Канадец подозрений не вызывал, но влезать в их с Семеном беседу явно не стоило. Пришлось оттираться возле прилавков с драгоценной мишурой. «Вы бывали в ювелирном магазине? Да?» Ну тогда конкретизирую вопрос. Вы бывали в американском ювелирном магазине? Тоже да? Хм. Ну хорошо. Тогда совсем горячо. Вы бывали в магазине на 47-ой в Нью-Йорке? Нет? Тогда вы ничего и не видели даже груды полуфальшивого золота Турции, алмазные россыпи Аравии в сравнении с изобилием бриллиантового квартала не более чем груда тусклых пабрикушек с прошлогодней рождественской елки. Здесь собрано все самое лучшее, и именно здесь, где в воздухе витает бриллиантовый дым, становится окончательно ясно, что все золото и все счастье осело тут, обнажив илистое дно Европы и превратив ее в обнищавшие задворки этого единственного хозяина мира Соединенных Штатов». 90% добываемых в мире бриллиантов лучшего качества находят своих арендаторов как раз в США. Именно арендаторов, а не владельцев, ибо бриллиант живет собственной жизнью. И когда ему хочется перемен, то он сам в состоянии распорядиться своей участью. Иногда это заканчивается смертью арендатора, и чем камешек чище и крупнее, тем меньше он задерживается в одних руках. Да и можно ли всерьез произносить владелец бриллианта такого-то, если жизнь человеческая несколько десятков лет, а жизнь камня исчисляется с самого рождения шестидневного мира? Бриллианты — прозрачные слезы Бога, которыми Он оросил землю в седьмой день когда понял, что исправить уже ничего не получится.